Глава тридцать пятая, в которой выясняется, что происходит с Анечкой-невеличкой во время антракта. Анечка-невеличка тоже была на своем месте и ждала. Где она была? Где же она была? Была она в красивом церковом фургоне, стоявшем позади островерхового балагана, где находились маленькие негритята и соломенный губерт. В красивом этом церковом фургоне было много зеркал в красивых рамах и множество картинок, с которых пристально глядели изображения господина Антонио. Анечка-невеличка боялась даже взглянуть на картинки так пристально, глядел снег господин Антонио, и, чтобы на них не глядеть, Анечка разглядывала свое отражение в зеркале и с трудом себя узнавала, потому что она выглядела совсем не так, как прежде. Была она словно кукла, вернее, необычная кукла, с такими огромными глазами, что просто не верилась, и была на ней красивая юбочка, Совсем короткая, но очень красивая и цветная. А когда Анечка переставала глядеть в зеркало, она смотрела из дверей на дракона, запряженного в цирковой фургон и пускавшего из ноздрей искры. Было это хоть и страшно, но красиво. Глядя из дверей на грозного дракона, Анечка решила оставаться на своем месте и ждать. — Откуда знала Анечка, что она на своем месте? Может быть, она тоже послюнила палец и проверила, дует ли ветер? Нет. Анечка не послюнила палец и не проверила, дует ли ветер. Знала она, где ее место, потому, что господин Антонио велел ей находиться в красивом церковом фургоне и примерить короткую, очень-очень красивую цветную юбку. Между тем появился и сам Господин Антонио, он пришел и хлопнул бичом. Хлопнув бичом, он пристально поглядел на Анечку-невеличку и сказал, — Барышня Анна, вы забыли надеть шапочку. — Какую шапочку? — Шапочку цирковой наездницы. — Но я ведь не цирковая наездница, господин Антонио. Я вообще не наездница, я даже вовсе не умею ездить на лошади. — — Странно, барышня Анна, что я слышу об этом сейчас, во время представления. Разве вы не сказали у ворот, что вы наездница? Там я была вынуждена на все отвечать «да». — Жаль, что вы так переменились, — сказал господин Антонио и добавил. — Если бы и сейчас вы на все отвечали «да», то все бы сумели. — Я уже не могу на все отвечать «да». — Господин Антонио, от отчего же? А то, что я дотронулся до руки соломенного Губерта. — Уж я сделаю его в наказание клоуном! — воскликнул господин Антонио и грозно подкрутил ус. — Мне было бы неприятно видеть его клоуном, — сказала Анечка. — Отчего же? Увидите, какой смешной клоун из него получится. Будете над ним смеяться и все. — Нет, я не буду над ним смеяться и все. — Я не буду над ним смеяться и все. Господин Антонио снова так пристально стал глядеть на Анечку, что ей даже пришлось опустить глаза, а он сказал тихо и не так резко, как до сих пор. — Барышня Анна, вот-вот начнется представление, вы согласитесь ездить на лошади и будете ездить. Я не сумею, — сказала Анечка-невеличко, но уже не так твердо, а тихо и печально. — Я буду на вас пристально глядеть, — — Барышня Анна, и вы сами убедите, что сумеете? — Вы сумеете делать все, чего я не пожелаю, и получится из вас отменная цирковая наездница. Вы мне верите, барышня Анна? — Верю, — сказала Анечка тихо и печально. — Тогда наденьте шапочку, барышня Анна, — сказал господин Антоний. и добавил, когда Анечка-невеличка надела шапочку, «Как вам идет?» «Вы очаровательны, барышня Анна!» «Очень приятно!» сказала Анечка-невеличка и поклонилась, но только чуточку, совсем-совсем чуточку. «Ну же, барышня Анна, спрыгните легко со ступеньки фургона, представление начинается, думаете, не сумеете...» Вы попробуйте. Вот и получилось, сказал господин Антонио, когда Анечка-невеличка легко спрыгнула со ступеньки. Возле балагана бегал красивый конь. Поскольку господин Антонио, не переставая, глядел на Анечку-невеличку, она вспрыгнула на коня, словно это не составляло никакого труда, и въехала прямо на Большой Круг, в островерхий балаган, где находились все маленькие негритята и соломенный губерт».